Во время своего кругосветного путешествия, совершенного в 1890-1891 годах, цесаревич Николай Александрович, возвращаясь из Японии, въехал в свою страну через Владивосток. В начале июля 1891 года он остановился в доме губернатора на улице Светланской, заложил камень в основании железнодорожного вокзала, который вскоре станет одной из достопримечательностей города, и в его честь возводится в Адмиральском саду Триумфальная арка, которая получит то же имя. Из Владивостока Цесаревич отправился на север в Хабаровск, откуда продолжил путь по Амуру на запад. В состав свиты для путешествия по Амуру был включен капитан Николай Меркулов, служащий Товарищества Амурского проходства, которого пригласили на беседу с Николаем Александровичем. Последний пожелал узнать больше о ловле лососевых и китобойном промысле в Восточной Сибири, а также о жизни моряков в этих краях. В благодарность за безопасное путешествие он подарил Меркулову перстень, украшенный изумрудами и бриллиантами. Неожиданно ранняя смерть в 1894 году Александра III, умершего от болезни почек в возрасте 49 лет, сделала его сына царем и императором, а для этой роли он был плохо подготовлен. Стремительные перемены на вершине русской власти испугали многих, как вовлеченных в нее, так и сторонних наблюдателей, которые восприняли все это как плохое предзнаменование». Хотя, став императором, Николай II больше во Владивостоке не бывал, в течение нескольких десятилетий его незримое присутствие ощущалось в различных мероприятиях, проводившихся в городе. Тезаименитство членов царской фамилии и дни их рождения отмечались как праздники, а великолепная иллюминация, устроенная в марте 1896 года по случаю коронации Николая II и его супруги Александры Федоровны, урожденной Аликс Гессенской, запечатлена в собрании Элеоноры Прей и на двух замечательных фотографиях, сделанных одной заезжей англичанкой, которая была другом Смитов, а также в статье Элеоноры, осветившей это событие. Хотя Владивосток даже не приблизился к роскоши московских празднеств его подготовка к ним была тоже весьма впечатляющей. В обоих городах использовались электрические лампочки, которые должны были ослепить публику. В биографии императрицы представлена почти сказочная картина того, как 26 мая в Москве завершился день коронации. Александре подали на серебряном подносе огромный букет роз, и когда она взяла цветы, то щелкнула скрытым включателем, который послал сигнал на московскую электростанцию. В тот же миг вспыхнули тысячи маленьких электрических лампочек, протянувшихся вдоль городских улиц, опоясавших окна и двери, забравшихся на гребни крыш и луковицы церковных куполов и обвивших весеннюю листву деревьев. 21 октября 1894 года. Доктор Липке в пятницу пил с нами чай, и он сказал, что император находится в критическом состоянии, и надежд на его выздоровление мало. В пятницу на борту всех кораблей были отслужены особые молебны, а сегодня в греческой церкви прошла служба за его выздоровление. Его имя у всех на устах, и обстановка здесь похожа на ту, как у нас в те месяцы, когда в 1881 году находился при смерти президент Гарфильд. Та встревоженность, тоже нетерпеливое ожидание телеграмма состояния императора, которое приходит 2-3 раза в день. 1 ноября. В 10 часов нынешним утром Нахимов, Корнилов, Сибиряк и Разбойник дали каждый по одному залпу, и рангоут на всех военных кораблях был зачехлен так, что спереди они выглядели как огромные буквы «Х». В полдень был дан другой залп, который, как мне показалось, был в честь нового императора. Король умер, да здравствует король. Вы дома, вероятно, знали об этом так же, как и мы здесь. Сердца всех людей обращены к овдовевшей императрице, понесшей большую утрату. Хорошо известно, что император и императрица были такой же преданной читой, как принц Альберт и королева Виктория. 26 ноября. Всего лишь три недели назад в пятницу умер император, и тогда было гудение, флаги, приспущенные до середины мачт, и лица, траурные до предела. В следующие два дня было гудение в честь нового императора. Затем флаги снова опустились до середины мачт на две недели, а сегодня гудение, и весь город окрасился красным в честь новой императрицы, ибо сегодня император Николай вступает в брак с принцессой Аликс Гессинской. Сегодня всего лишь неделя, как император Александр был погребен, и я поражена, что их свадьба почти совпала по времени с похоронами. Телеграмма о предстоящей свадьбе пришла сюда только вчера. Один из членов городской управы забылся и поднял свой флаг только до середины флагштока в день празднования бракосочетания, что позабавило многих, кто это видел. 2 ноября 1895 года. Сегодня был большой праздник, все флаги подняты, а корабли разукрашены от носа до кормы, и был салют, который принес удовлетворение даже мне. Был царский салют в 101 залп из пушек с каждого из кораблей, Николая, Корнилова, Нахимова, Мономаха, Крейсера. И из крепости, всего 707 залпов, и некоторые из них были очень сильными. Сегодня год, как император Николай взошел на трон, и вчера все офицеры сняли траурные повязки, которые они носили целый год на рукаве по Александру Третьему. 10 ноября. Все, кто может, выезжают теперь отсюда в Европу, чтобы в мае быть в Москве на коронации царя. Губернатор с семьёй, градоначальник Фёдоров и начальник полиции Петров среди тех магнатов, которые убыли на последних двух или трёх пароходах. 24 ноября. На минувшей неделе я испытала величайшее разочарование, но думаю, оно не составило и половины разочарования всего русского народа. С тех пор, как летом мы прослышали о том, как идут дела в Петербурге, я с удовольствием предвкушала, как в один прекрасный день я сяду у окна и услышу грохот в 101 залп с каждой батареи в крепости, который возвестит рождение цесаревича, наследника русского престола. То было предвкушение. А теперь действительность. В прошлое воскресенье, когда мы выходили из собора после состоявшегося там бракосочетания, госпожа Датан шепнула нам. «Вчера в Петербурге родилась маленькая принцесса Ольга. Фи». До чего же досадно мне было увидеть, как рухнул мой воздушный замок. 8 мая 1896 года. Мы все думаем сейчас о праздновании приближающейся коронации, до которой осталось недели три. Здесь будут большая иллюминация, балы, дневные танцы и не знаю, что еще. Помимо русско-азиатской эскадры, Тихоокеанской, в полном составе здесь будет большое количество иностранных военных кораблей, и душа моя содрогается от мысли, сколько будет израсходовано пороху по этому великому случаю. 15 мая. В следующий понедельник день рождения царя, и тогда начнется празднование. Общедоступный сад убрали и разбили в нем несколько клумб. 3 июня 1896 года из опубликованной статьи Леоноры Прэй о том, как 26-28 мая 94 -го года отмечалась коронация. Эти дни во Владивостоке вспоминать будут долго. Каждый дом в городе, и большой, и малый, был празднично украшен флагами и гирляндами из ветвей хвойных деревьев, перевитых лентами. По меньшей мере, 20 тысяч стягов реяло в воздухе в эти три дня. В нескольких местах вдоль главной улицы были воздвигнуты арки, покрытые зелеными гирляндами с лентами и украшенные флагами. Самой заметной из них была арка, которую поставили перед своим консульством японцы. Она была около 40 футов высотою. Ее поддерживали четыре восьмиугольные колонны, которые были покрыты плотно прилегавшими друг к другу зелеными ветвями. Между перекладиной и замковым камнем были подвешены буквы «На» Николай Александра. увенчанные короною. На небольшом расстоянии эти буквы выглядели как из полированного золота, но подойдя к арке ближе, мы обнаружили, что они были сделаны из маленьких мандаринов, нанизанных на деревянные реечки. Все корабли в гавани и военные, и торговые были празднично разукрашены флагами, и на некоторых из них пускали фейерверки. Но сколь некрасиво было праздничное убранство, иллюминация намного его превзошла. Положение Владивостока особенно хорошо для вещей подобного рода, поскольку гавань почти полностью окружена сопками, так что если смотреть с бухты, иллюминация представляется поднимающейся террасами. Вдоль главной улицы протяженностью более полутора миль тянулись по обеим сторонам гирлянды японских фонариков числом более пяти тысяч. На домах и зданиях имелись различные замысловатые украшения из цветных фонариков, и повсюду были монограммы «НА». На десяти из окружающих гавань-сопках были зажжены огромные костры из смоляных бочек, а гавань была празднично расцвечена цветными огнями. Мачты и рангоут у всех русских военных кораблей были ярко освещены проходившими по ним огнями, и на каждом из них тоже была монограмма и корона, составленная из огоньков различного цвета, которые представляли бриллианты на ней. Адмирал Корнилов являл корону на фоне восходящего солнца, лучи которого были образованы полосами яркого электрического света длиною 45 футов. На темном фоне дальних сопок это смотрелось очень красиво. Из береговых иллюминаций больше всего выделялся дом и служебные постройки адмирала Энгельма, командира порта. Вдоль каждой линии дома шли лампочки накаливания, а на фасаде, обращенном к воде, была огромная монограмма. С обеих сторон бесчисленных дорожек обширного сада были цветные стеклянные фонарики, которые светились в ветвях деревьев, создавая полное впечатление волшебной страны. Только здесь было установлено около 10000 лампочек. Военно-морской оркестр, расположившийся под дома играл различные русские мелодии, а один раз нас неожиданно обрадовал знакомый напев «Hail Columbia, Happy Land». Конечно же, здесь был устроен великолепный фейерверк, представивший монограмму и корону в окружении русского девиза. Он длился около 10 минут, в течение которых оркестр исполнял «Боже, царя храни», а в последние минуты, когда огонь уже затухал, была сыграна прекрасная русская молитва, которую всегда исполняют на военных кораблях на закате солнца. Николаевская арка была освещена шедшими по ее контуру огнями, благодаря которым она выглядела как забавный остов самой себя. Городская управа, казармы, железнодорожные службы и вокзал особенно выделялись своей иллюминацией. На другой стороне бухты, на склоне одной из сопок, фонарями были выложены слова «Боже, царя храни!».